Днем снова пошел снег, поднялся ветер, налетая с горных вершин. Лиз сидела на кухне у камина, курила сигарету и безучастно смотрела на огонь. «Пожалуй, надо пойти поискать его», — сказал Питерсон. «Если он останется там до темноты, то вряд ли сумеет вернуться назад». Мы натянули свитера Бренделя, поверх надели свои пальто, замотали шарфы, прикрыв нос и рот, и вышли. Снег слепил глаза, мороз обжигал лица. Я слышал, как Питерсон ругался. Мы упрямо вспарывали наст в направлении опушки, где видели Зигфрида, пока он не исчез среди деревьев. Быстро сгущаясь сумерки, и мы ускорили шаг. А потому, когда наконец добрались до леса, пыхтели, как паровозы, и обливались потом. Снегоход мы нашли без труда, но Зигфрида рядом с ним не оказалось. Снегоход почти полностью занесло снегом. На поверхности торчал только руль. Если Зигфрид и был здесь, то его следы давно уже замело. Следующая наша находка поразила нас. Яртах в двадцати в глубине леса. Стояли в ряд еще три снегохода, только слегка припорошенные снежной крупой. Солнце уже скрылось за горами, Наступила почти полная темнота, но мы заметили в лесу каких-то людей. Питерсон рванул шарф, освобождая рот. «Я думаю, мы проиграли нашу игру», — сказал он. «Я их не слышал» напряженно смотрел на снегоходы, будто ожидая, что они объяснят ему, как такое могло случиться, потом пнул ближайшую машину и, расстроенный, повернулся к ней спиной. Двигаясь между черными деревьями, мы обнаружили Зигфрида. Питерсон буквально натолкнулся на него. Руки у Зигфрида по-прежнему были связаны. Он замерз, стоя на коленях. Питерсон легонько толкнул труп, похожий на чучело большого зверя, и тот опрокинулся окоченелый, обледенелая глыба, некогда бывшая человеком. Питерсон зажег спичку и, прикрыв ладонью пламя, поднес ее к голове Зигфрида. На затылке зияло... Страшная рана. Казнили. Заметил Питерсон. В замке нас ждали. Снегозащитные комбинезоны были брошены поперек длинного стола. На полу стоял огромный цветохаки, брезентовый рюкзак. Их Было трое. Все крепкие, светловолосые, с квадратными челюстями. Они негромко переговаривались. Лиз сидела в своем большом кресле, бледная, отрешенная, выглядела совсем больной. Когда мы вошли, один из мужчин голубоглазый, с короткой стрижкой, поднялся и стоял, пока мы снимали пальто. Добрый вечер, сказал он. Вам необходимо выпить немного коньяка. Другой дал нам по большому бокалу. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы сели. Первый мужчина, который выглядел несколько старше остальных, вынул из кармана брюк трубку, положил на стол непромокаемый кисет с табаком, Неторопливо набил трубку, чиркнул спичкой раскурил. Все они походили на роботов, одинаковые стандартные лица, без всякого выражения, лишенные индивидуальности. Господа, сказал он, сложив руки на груди и цедя слова сквозь зубы, сжимавшие черенок трубки. Мы прибыли сюда, чтобы доставить вас, и фрау Брендель, — Мы привезли вам соответствующее снаряжение для половины пути. Затем мы поедем в лимузине, который будет ожидать нас на дороге. Он вынул изо рта трубку. — Вам придется довериться нам. — Кто вас послал? — спросил Питерсон. — Никаких вопросов, сэр. Вы не немцы, не так ли? Никаких вопросов, сэр. Повторил он, извините. Он снова зажег спичку и поднес ее к вересковой чашке трубки. А теперь выпейте на дорожку коньячку и в путь. Выли этот коньяк себе на голову. Питерсон встал, подошел к камину, протянул руки к огню. Нет оснований для оскорблений, мистер Питерсон. Мы всего лишь выполняем свою работу. На вид казалось ему едва за тридцать, если не считать выражение глаз. Люди с такими глазами еще две тысячи лет назад бросали игральные кости у подножия креста, на котором распяли Христа, на навсего неукоснительно подчиняясь приказам, выполняя лишь свою работу. Такие, как они загружали печи в Дахау и поднимали людей на дыбу в недобрые старые времена. В таком случае я тебе скажу, Ты выполняешь свою работу весьма посредственно. Если не сказать чертовски халтурно. Мы нашли в лесу большой кусок падали. В апреле, когда наступит оттепель, он превратится в гниль и начнет смердеть. О, нет. Лис повернулась ко мне, задохнувшись. О, нет. Трое незнакомцев не изменились в лице. Питерсон обернулся к Лиз. О, да! О, да, чокнутая! Ты лишилась не только мужа, но и своего дружка. Она снова заплакала, прижимая руки к больному месту в боку. Я... Залпом осушил бокал. Один из прибывших расстегнул молнию на рюкзаке и вынул синий снегозащитный комбинезон. Я взял его. Второй он передал лис. Питерсон тем временем рассматривал свой. Отправляемся через полчаса. Старший... Положил на стол трубку. Все трое сверили часы. Питерсон пошел наверх, и двое последовали за ним. «Помоги мне», — попросила Лиз. Мы остались одни. В камине дымя догорал огонь. Она стала натягивать комбинезон смахивая при этом слезы с лица и тяжело дыша. Джон, Джон, прошептала она, кто они? Что теперь со мной будет? Не знаю. Нас будут бить? Не думаю. Ты видел Зигфрида? «Они... они убили его!» Щека у нее начала подергиваться. «Видимо, да». Она вцепилась в мою руку так, что вонзились с ногти. «Мне страшно», — сказала она. Дыхание ее было прерывистым. «Мне тоже». Как и было обещано... Нас поджидал лимузин, длинный роскошный Мерседес. Ночь стояла холодная, промозглая. Из горных расселен на дорогу наползал туман. Включенные фары освещали путь нашим снегоходом. Луна то появлялась из-за туч, то исчезала. Мы молча пересели в машину. Лиз. Привалилась к моему плечу. Несмотря на усталость, уснуть я не мог. Питерсон тихо похрапывал. Я смотрел на проплывавшую за окнами ночную тьму. Когда мы были уже недалеко от Мюнхена, начался дождь. Ожидание подходило к концу. Дождь барабанил по крыше автомобиля. Снег таял, превращался в грязь, и она стекала в водосточные каналы. Место, которое мы проезжали, показалось мне как будто знакомым. Но лишь спустя минуту я узнал его. Парафиновые фонари отбрасывали тусклый расплывчатый свет, и пока мы ехали, они постепенно гасли один за другим. Это был швабинг... Когда я понял это, у меня перехватило дыхание, и я обернулся к Питерсону, смотревшему в окно с другой стороны. Они везут нас к Рошлеру. Мы спасены, это хорошие ребята. Спустя минуту Питерсон подергал себя за усы, кивнул. Похоже, что так, сказал он. Да. факты, сведенные воедино, приобретают смысл. Во всяком случае, так должно быть. Рошлер посылает своих людей привести нас в целости и сохранности. Прекрасно. Но зачем убивать Зигфрида? Зачем выполнять за Котмана его работу? Он покачал головой и потер нос. Что ж, надо думать, мы скоро это узнаем. Машина медленно ехала по узкой аллее позади дома Рошлера. Как только она остановилась, трое наших молодцов сразу же выскочили, открыли задние дверцы и помогли нам выйти. Дождь хлестал по кирпичной стене и крыше. Порывы ветра, попавшего в ловушку в замкнутом пространстве аллеи, швыряли нам в лицо холодные капли. Я обнял лис за талию, помогая ей подняться по ступенькам заднего крыльца. Кто-то открыл нам дверь. Свет из кухни осветил кроткое, улыбающееся лицо. Это был Рошлер. Он принялся квахтать над нами, потащил в дом, в тепло. Лиз и я прошли через уютную кухоньку в гостиную, в которой мы с Питерсоном в прошлый раз сидели с хозяином. Подвескивал огонь в камине. Сонно потягивались кошки, разбуженные, поднявшиеся суматохой. Косой дождь бил в стекло. Лампа под абажуром с бахромой отбрасывала желтоватый, неяркий свет. Лис и я остались одни. Все были заняты, перетаскивая вещи из машины на кухню, и никто не обращал на нас внимания. Я помог ей снять комбинезон, а она остановила меня, притянула к себе... Я почувствовал на своем лице ее дыхание и невольно задрожал. Она шагнула назад, встала у огня, похожая на стройного худенького мальчишку в джинсах. Глядя на ее прекрасный профиль на фоне отблесков плясавшего пламени, я понял, какой бы она ни была, я люблю ее. И никогда не перестану любить, плохая она или хорошая, нормальная или ненормальная, Лиз или Ли, теперь это уже не играло никакой роли.